Глава 10. Мы говорили. Много говорили. Люди здесь, в этой части корабля, собрались непростые. Либо старшие офицеры, либо критически важные для функционирования корабля персонал. Инженеры, айтишники, ответственные за все электронное на корабле и временно ставшие бесполезными. В общем, случайных людей тут не было, если не считать спасенных. Вопросы были самые разные – начиная от базовых и элементарных в духе «Как обратить зомби в человека» или «А что сейчас происходит в Мадриде?» и до провокационных с целью вывести меня на чистую воду». Ведь в свои года я не слишком-то тянул на гения-разработчика с навыками спецназовца. Удалось позвать единственного на данный момент выжившего помощника капитана и еще четырех офицеров из числа командного персонала и отдельно поговорить о наемных убийцах, пробравшихся на корабль. Эта тема вообще вызвала много вопросов, но молчаливый и наблюдательный Идрис вступился за нас, уверяя своих коллег в том, что на корабле и впрямь какая-то хрень происходит. Количество охранников на этот рейс было увеличено в полтора раза, да и вместо специальной службы клининга на этот раз почивший капитан провел на борт много странных и не до конца понятных людей, запретив их досматривать». Наталья с уверенностью заявила, что это особый отряд и что они также обучены и имеют огнестрельное оружие. Один лишь вопрос, взяли ли они его с собой, когда отправились заметать следы после убийства колумбийских карателей. Судя по отсутствию оружия в их комнате отдыха, взяли, но выстрелов от них я пока не слышал. В общем, обсуждать нам было что, и один вопрос порождал кучу новых. Так бы мы и продолжали, если бы не спешили решить возникшую проблему со связью. Да, я вызвался подшаманить и настроить. Якобы я знаю, в чем проблема, и есть шанс реанимировать связь и вообще почти всю электронику на корабле. Умельцы на местах, в ответ на мое заявление, поржали и скептически потыкали в мою сторону пальцем. Но это было больше похоже на оправдание их собственной слабости. Более того, нашлось сразу несколько человек, в том числе программистов, что поставили на место Олухов и начали мне наперебой советовать, как быть, что чинить. Какие релейные схемы попробовать замкнуть для перезагрузки системы? Я в ответ лишь с серьезным лицом кивал. Пускай большая часть мне была понятна. Но у меня имелся универсальный помощник, который на месте все проанализирует и скажет, какие микросхемы погорели, а какие вполне себе ничего и выдержит нагрузку переподключенного оборудования. Все-таки спасли мы далеко не все с Афиной. Мы стали собираться – Взамен Лакшита, который с честью дошел до выживших членов экипажа, резко устал и свернулся калачиком, отдыхая после всех пережитых тревог и приключений, к нам присоединились три новичка. Все трое – офицеры охраны. Старшего из них по должности все звали мистер Коннор. Он не выпускал из зубов сигарету и часто тяжело вздыхал. На актера, сыгравшего в «Терминаторе» его однофамильца, он не был похож от слова «совсем». Так как внешность его больше напоминала уголовника с опухшим и покрасневшим лицом, а не красавчика-киногероя, от чего-то в голове появлялись ассоциации с английскими фанатами, проснувшимися с бодуна после поражения сборной. Этот тяжело вздыхающий человек со злобно блестящими глазами был на судне начальником охраны. Сразу становилось понятно, что много дерьма он успел повидать за свою жизнь. Но с распросами мы не лезли, а я лишь коротко вспомнил его досье, изученное перед посадкой на борт. Оружием он выбрал большой двуручный пожарный топор. Хороший выбор. Вторым оказался реальный судовой полицейский по имени Хван. Буквально два года назад он вышел на пенсию в США. Вообще, очень интересный персонаж, на которого Афина накопала много любопытного, и я считал его одной из потенциальных угроз на корабле. Вооруженный травматическим пистолетом, 45-летний кореец переехал в США еще ребенком. Он и дед. Отец его погиб при попытке бегства из Северной Кореи в Южную. А вот мать добралась, причем будучи беременной. Кроме этого, многих других его родственников за побег членов семьи диктатор отправил на каторжные работы на 20 лет. А родной дядя, бывший тогда в составе делегации в СССР, сумел каким-то невероятным образом убедить местные власти оставить их в Союзе. И сейчас по России у него бегало 10 родственников, но он о них не знал. Такие разные судьбы у членов одной семьи. Впрочем, к нему самому, как к профессионалу в своем деле, вопросов у меня не было. Он очень удивился, узнав происхождение части нашего оружия, и опознал в прихваченном паспорте своего коллегу, что присоединился к их компании не так давно всего три месяца назад. На его заявление, что это странно и должно быть ошибка, Наталья рассмеялась и с улыбкой произнесла сумму, которую платят курьерам, людям, что должны пронести в нужную область запрещенку и передать нужному человеку. И вообще, возможно, ему предложили еще и премию за убийство. Там сумма увеличивается почти десятикратно. С ней можно не думать о дальнейшей работе и спокойно отправляться на заслуженный отпуск до конца своей жизни. Еще и детям останется». Объяснила она причину нарушения новичком всевозможных правил и законов. «Вот только наниматели банкроты или мертвы. Отныне в мире новая валюта». Наталья подняла вверх патрон на всеобщее обозрение. «Да, за такую награду раньше половина экипажа согласилась бы случайно подсыпать в бокал яда, я так думаю», – почесал бороду третий член нашей команды. «А другая половина за защиту и премию согласилась бы эту половину задушить». Весельчаком был старик Фернандо. Но он был не из тех стариков, что к старости теряют форму и превращаются в высушенные мумии. Нет, этот здоровяк, казалось, мог голыми руками сваи в землю вбивать бывший офицер военно-морских сил Бразилии. На корабль он пришел с момента его спуска на воду, схода стал советником по безопасности капитана и руководил местной тюрьмой. Да, была на корабле и такая. И у него, как бразильца, было более чем достаточно опыта общения со всякими асоциальными элементами. А именно в них зачастую превращались разбушевавшиеся гости в пьяном угаре. В общем, команда собралась колоритная, интернациональная, но оттого не менее боевая. На нас шестерых имелось три алибарды, один меч, пожарный топор и тяжелый полутораметровый стальной лом. «Это моя красавица!» – уже семерым зомби черепа проломил. Старик с улыбкой схватился за тяжеленное оружие и без особых проблем начал им махать. «Сильный. Однозначно сильный» не слабее того громила, что обеспечил меня запасным холодным оружием, охотничьим ножом. Хотя это скорее все же тесак, а не нож. Когда он был примотан к палке, вполне неплохо справлялся с рубящими ударами. Из огнестрела мы имели автомат Натальи, мой пистолет-пулемет и еще два ГЛОКа-21. Маловато будет. Маловато. Поэтому мы кое-что симпровизировали. И легкими манипуляциями отвертки и других подручных инструментов соорудили союзникам два щита. Оба из стали. Оба небольшие, но довольно неудобные. Идею подсказала Афина, и я шаг за шагом ее реализовывал, сперва выдирая прикрывающие технические шлюзы металлические двери, затем модернизируя их при помощи прорезиненных запасных шнуров и кабелей. Даже самому такое захотелось. Но нет, это оружие для здоровяка с копьем и привыкающего к мечу начальника охраны. Все трое мужиков, по заверению Афины, были достойными уважения людьми и не были замечены за всю свою жизнь в мутных делах. Даже кореец. Оттого я и решил сделать рокировку и расширить наш коллектив. Все равно в дальнейшем должно появиться основное ядро бойцов и командиры для групп. Они уже и без нас начали этим заниматься. Так почему бы не помочь? Первая наша задача была довольно рискованной и опасной – добраться до диспетчерской. Комната связи располагалась на один ярус выше и находилась в мелкой коморке, дорогу к которой знали все. Но для того, чтобы туда попасть, требовалось выйти на палубу и подняться по маленькой технической лестнице наверх. Эта палуба была не сильно завалена зомби, но все еще содержала неподсчитанное количество врагов. Камер в той части тоже не имелось по крайней мере, работающих. Поэтому приходилось рассчитывать на себя. Огнестрел тоже не особо хотелось использовать, так как эта палуба соединялась с другими палубами корабля, многочисленными лестницами и проходами. В общем, нужны были крепкие, смелые и стойкие бойцы, у которых рука не дрогнет. Втроем мы, может, и справились бы, но лучше увеличить наши шансы и нивелировать риски. Больше бойцов мы тоже решили не брать так как и оставшимся людям хватало работы. Например, найти комнату фотографа. Она была неподалеку, и по идее зомби не должны стать опасностью. Но мы решили перестраховаться и не тратить время. По меньшей мере Афина провела анализ и дала отмашку, что наши шансы справиться с задачей, не понеся потерь, крайне велики. И увеличение отряда не повысит наши шансы. А вот в определенный момент риск получения урона кем-либо из нашего отряда лишь вырастет все таки на корабле не так уж много мест, где все могут спокойно развернуться и принять бой. Да и профессионалов, знакомых с убийством, среди уважаемых офицеров было не так много. Ну, это если не считать начало апокалипсиса. После него тут многие успели отметиться и набрать первые очки достижений. О них я тоже рассказал. Как и об аптечках и заразе от укусов, а также о волшебном зеле от всех болезней. После рассказа об этом еле удалось сдержать всех от самоубийственного похода на зомби. С их нынешним оружием и защитой много не навоюешь. Рубашки и майки – хреновые защиты. Вот поэтому и отправили большинство оставшихся на поиски одежды и всего иного, что могло бы помочь в вопросе отражения атак и создания любого, даже самого примитивного, но оружия. Еще раз повторим тактику. Кивнул я, Роберта, вернувшись от запертой двери, ведущей на палубу. Палуба визуально чистая, но вдалеке видны бродящие зомби. Никогда не думал, что высокие борты будут нам в минус. Они бы уже все в открытое море поразлетались откачки. Старик Фернандо намотал бинты на свои пудовые кулаки и приготовился к бою. Слишком море спокойное. И таким, по прогнозу, еще пару дней будет в этой части океана. Кстати, кто-нибудь засек, куда мы идем? «В ближайший крупный порт», – подсказал я. «Знаете, что это за место?» «Крупный? Ну, с учетом того, сколько сейчас времени и куда светит солнце, мы плывем, пусть и очень медленно, на юг». «На юге у нас Куба, а там терминалов для лайнеров нашего размера нет», – прикинул начальник охраны, мистер Коннор. «А зачем нам терминал? Любой порт подойдет». Слышал, китайцы закончили строить на Кубе огромный логистический комплекс и расширять порт в городке Мариэль. Может туда? Все верно. Этот человек прав в своих предположениях. Я действительно указала координаты грузового терминала Мариэль на Кубе. Нам потребуется восстановить подвижность судна в ближайшие пару часов, чтобы безопасно дойти до этого места и пришвартоваться. 7 часов и 40 минут, если быть более точной. Афина дала новую водную информацию, которая, впрочем, на наши планы никак не влияла. Да, мы осторожничали и прошло почти 3 часа, но теперь дело ускорится. Правда, машинное отделение в противоположной от нас части корабля. Но ничего, доберемся и туда. Ну вот и славно, там есть ром, сигары и китайские товары. Раз уж китайцы терминал такой построили, то мы сможем неплохо набрать полезных ресурсов, ведь в терминалах работает мало людей. Многое оптимизировано. Подытожил я, и мы начали оговаривать тактику боя. Кто где стоит, чем занимается в случае столкновения, в каких случаях можно открыть огонь и многое другое. Пусть мы все и впервые готовились сражаться в таком составе, у нас было очевидное преимущество. Мы сами выбирали, где и на каких условиях сражаться. А значит, если вдруг на нас не налетит сотни или две зомби, мы без проблем займем оборону и одного за одним успокоим бедолаг. И не забывайте посматривать вверх. Там ведь тоже люди работали. И мы не знаем, обратились они в зомби или нет. Напомнил всем Хван и, закрыв глаза, начал молиться. Один за другим все последовали его примеру. Я закрыл глаза последним. Уж не знаю точно, кто и зачем все это устроил, но мне дали возможность подготовиться. Я упустил наилучший момент, так как не знал, начнется ли этот ужас. И если начнется, то когда? Поэтому я сделал недостаточно для нашего мира. И пускай меня считали и считают непревзойденным гением, я знаю, что вся гениальность заложена в невероятном труде. А еще я знаю одно – зомби лишь начало. И ничего еще не потеряно. К приходу истинного врага мы должны подготовиться. И я это сделаю. Нет, мы это сделаем.